Глава четвертая. Кровь обогряет белый батист. На этот раз просыпаться было легче. Сны мне не снились, и я открыла глаза, чувствуя себя абсолютно выспавшейся. Что было странно, ведь в комнате, как и за окном, все еще было темно. Щека, которую ударил камердинер, немного ныла, но ни синяка, ни заметных следов, судя по ощущениям, не должно было остаться. «Даже жаль, — со злостью думала я, — синяк можно было бы предъявить графу как доказательство. Поскольку спать мне больше совершенно не хотелось, я встала с постели, сунув ноги в оставленные гувернанткой теплые тапочки и на ощупь пошла к выходу из комнаты. Я достаточно хорошо знала дом, чтобы не зажигать свечу. Ночная рубашка неприятно липла к телу, как будто я сильно потела во сне. Но менять ее было лень, и можно было просто дождаться утра, чтобы нормально принять ванну и переодеться. Поэтому, не отвлекаясь на неприятные ощущения, я продолжала брести по коридору в сторону кухни. Где-то на полпути я поняла, что Нао не было в комнате, хотя он всегда предпочитал спать со мной, согревая бок и периодически впиваясь коготками в бедро. «Нао!» прошептала я, вглядываясь в темноту спящей Сакуры. «Где ты, маленький? Кис-кис-кис». На призывы кот не отзывался. Впрочем, на верхних этажах коттеджа его и не было видно. Возможно, миссис Тисел была права, и он действительно решил заночевать возле своей еды. Пройдя через этаж для слуг, я добралась до кухни. Поиски нау занимали меня чуть меньше, чем жажда, разыгравшаяся после сна. Поэтому, прежде чем продолжить выглядывать пушистое чудо, я налила себе стакан холодного молока и залпом выпила его. Звуки, которые я при этом издавала, показались слишком громкими. «Странный день и странная ночь», — решила я, нервно передергивая плечами. Довольно одинокое детство научило меня не бояться темноты и не верить в британских привидений, которые, по словам, опять же, британцев, обитали в каждом старом доме. Сакура хоть и была старым коттеджем, но эти явления, видимо, обошли ее стороной, потому что за все годы жизни здесь я не видела никаких призраков и не слышала даже маломальски странных звуков. Духи, в которых верила мама, тоже не тревожили меня — Они наверняка остались далеко, в месте, где восходит солнце, и вряд ли интересовались такой чужой, непримиримой ко всему иностранному Англии. Несмотря на свою убежденность в отсутствии потусторонних сил, тишина, окутавшая Сакуру этой ночью, казалась мне неправильной. Обычно те или иные звуки все-таки наполняли коттедж. Мурчание Нао, шаги миссис Тисел, склонные к бессоннице, стрекот насекомых в саду, а иногда и тихое пение сатока Сары, которая просыпалась посреди ночи, чтобы попить воды или рисового отвара. Стараясь не придавать значения странной тревоге, я убрала бутыль молока в холодильный шкаф и подошла к стене, у которой на полу располагались миски Нао. Глаза, уже привыкшие к темноте, различили их очертания. Все они, кроме миски с водой, были пусты и дочисто вылезены. Но кота поблизости не оказалось. — Нао, ты где? — снова тихо позвала я. — Нао! Сделав шаг к лодовой, в которую он мог пробраться, я споткнулась обо что-то и, не удержав равновесия, упала на мягкое тело. «Ой, простите!» — промямлила я, быстро поднимаясь на ноги и протягивая руку миссис Тисл, лежавшей лицом вниз. «Вы что-то потеряли? Я могу принести свечу!» Гувернантка не ответила. «Миссис Тисел!» — я наклонилась, касаясь ее плеча. «Миссис...» Фамилия застряла в горле вместе с выдохом, который я не смогла сделать. На каменном полу, довольно светлом даже в ночной темноте, Под телом женщины растекалось что-то темное. Я осторожно потрясла гувернантку за плечо еще раз, потом сильнее. Наконец мне хватило смелости и сил перевернуть ее на спину. Темное нечто хлюпнуло, и до носа донесся тяжелый запах крови. «Миссис — Миссис Тису. Глаза гувернантки были широко открыты, как и ее рот, искривившийся в безмолвном крике. На ее щеках, шее и платье не густые подтеки. Я не могла точно различить в темноте цвета, но знала, что это была кровь. Много крови, слишком много для того, чтобы потеряв ее человек мог выжить. Я думала, что смогу закричать, думала, что мне снится кошмар, но минуты шли, а тело миссис Тисл не исчезало, и запах крови не переставал душить. О, Касан! Пискнула я, не понимая, что из кухни мама не услышит мой голос. «О, Касан! Ваше сиятельство! Кто-нибудь на помощь!» Я кричала и кричала, пока горло не пронзило резь, и голос не сорвался. Тогда я побежала, спотыкаясь и держась за стены, я добралась до комнаты, в которой граф проводил ночи с моей матерью. Из-под двери тянулась полоса света. «Еще не спят», — с надеждой думала я. Даже не удосужившись постучать в дверь, а просто проворачивая ручку и вваливаясь в комнату. После блуждания в темноте свет нескольких свечей показался слишком ярким. Я зажмурилась, а когда вновь открыла глаза, захотела больше никогда и ничего не видеть. В комнате было много мебели. Граф любил комфорт и ценил роскошь. Дубовая кровать с тяжелым бархатным балдахином, призванным сохранить тепло для спящих. Кушетка на изогнутых позолоченных ножках, обитая дорогим голубым шелком. Широкий секретер из красного дерева. Туалетный столик трильяж с закрывающимися зеркалами. Плотяной шкаф высотой от пола до потолка. Роскошный ковер с длинным ворсом. Тумбочки, банкетка, прикроватные столики». Я скользила по всему этому взглядам, видя бесконечные пятна крови, олеющие почти на каждом сантиметре комнаты. О, Касан! с ужасом прошептала я, зная, что у матери был чуткий сон, и она могла услышать даже такой тихий звук. Никто не отозвался. Тогда я шагнула к кровати, хватаясь за ткань балдахина в том месте, где не было крови, и отвела его в сторону дрожащей рукой. Смятая постель из светлого шелка была измята, как будто с нее только что встали. Как и все в комнате, она почти полностью пропиталась кровью. На секунду мне в голову пришла безумная мысль: что, если это просто краска, розыгрыш кого-то из деревенских. Но вокруг пахло так же, как у тела миссис Тисел, а в ее смерти я уже не сомневалась. Бандиты! Решила я, вспоминая слова отца за ужином, и то, как глупо я кричала на весь дом из кухни. Наверное, они похитили графы ради выкупа и заодно взяли маму. Надо сообщить полисменам, надо найти кого-то, кто поможет. Я не пыталась понять, чья кровь была в комнате родителей. Просто не могла об этом думать. Все, что мне удалось сделать, это побежать. Вниз по лестнице, через гостиную, к двери. Подойти к ней я не успела. Она открылась пропуская в дом весело насвистывающего и явно подвыпившего камердинера отца. Помогите, «Помогите!» — прошептала я, хватая его за мокрый от снега лацканый сюртука. «Миссис Тисел, она... она мертва, и родители пропали. Позовите кого-нибудь, помогите!» Бессвязные завывания, в которые превратилась моя речь, явно не сразу дошли до разума камердинера. Он грубо оттолкнул меня, буркнув что-то про истеричную дуру, а затем взял с полки в коридоре свечу и с третьей попытки зажег ее. «Чего тебя? рявкнул он, светя мне в лицо. «Что слу... Камердинер замолк, и его глаза расширились. Я снова потянулась к нему в надежде, что он выслушает, но мужчина отшатнулся. «Пожалуйста, позовите полисмена или кого-нибудь из деревни. Графа похитили и маму, и миссис Тисал убили. Она на кухне!» «Ага, ага!» Камердинер заторможенно кивал, в ужасе глядя на меня. Я не видела в его поведении ничего странного. В конце концов, пропал его господин, да и узнавать о чьей-то насильственной смерти с чужих слов наверняка было ужасно, даже в том случае, если паришу было плевать на миссис Тисл. «Приведите помощь!» — крикнула я, понимая, что могу в любой момент лишиться чувств. «Сейчас, сейчас!» — пробормотал он, поднимая руки, как будто пытался успокоить дикого зверя. Стоило мне сделать маленький шажок в его сторону, как камердинер громко вдохнув распухшим носом, выскочил за дверь и бегом бросился прочь от дома. «Помогите!» — кричал он, хотя наверняка знал, что возле коттеджа его никто не услышит, и прежде чем звать на помощь, нужно добежать до деревни. Я не последовала за ним, хотела, но не смогла. Колени подогнулись. И я с глухим стоном упала на пол перед распахнутой дверью, через которую в дом уже намело немного снега. И без того мокрая сорочка стала холодной. Миссис Тисл, пролепетала я слишком четко, представляя измазанное в крови лицо, как будто гувернантка все еще лежала передо мной. Не надо. У вас же есть семья. Вас любят, миссис Тисл. Меня затрясло так, что бьющиеся друг от друга зубы зацепили кончик языка. Боль пронзила рот, а из глаз брызнули слезы. Я свернулась калачиком на полу, обхватив руками колени. «Это просто сон! Это просто сон! Просто сон!» Но сколько бы я ни щипала себя за руку, кошмар не прекращался. «Минори!» Тихий шепот разнесся по дому с невозможным в таком пространстве эхом. — Кто здесь? — хрипло прошептала я, не в силах пошевелиться. — Ми-но-ри. Шепот повторился. Он был тонким, словно говорил ребенок. — Помогите! — взмолилась я, надеясь, что это кто-то из деревенских услышал мои крики и подошел к коттеджу. Вот только звук исходил не снаружи. Он звучал в доме, в стенах, в полу. Краем глаза я заметила движение тени в гостиной. Кто-то приближался ко мне. «Время пришло. Минори? Страх сковал тело. Теперь все происходящее стало еще больше походить на сон. Только в кошмарах мной обладевал такой ужас, из-за которого я не могла ни дышать, ни двигаться. Движение тени повторилось. Я почувствовала легкое дрожание пола. Кто-то шел по нему и шел совсем близко ко мне, но звука шагов я не слышала. — Не подходи! — прошептала я, зажмурившись. — Не подведи нас, Минори, иначе придется тебя наказать. Несколько шепчущих голосов прозвучали у самого уха. Чужое горячее дыхание, пахнущее гниющими цветами, касалось щеки, а следом к нему присоединились руки. Они были костлявыми, с пальцами намного длиннее человеческих. Эти руки сжали мое плечо до хруста включиться. — Мы сделали то, что должны были. Теперь твой черед. Я всхлипнула, борясь с галлюцинацией тем оружием, которое помогало только детям, плотно закрытыми глазами. «Вы убили миссис Тисел! Кто вы?» Стоило мне открыть рот для вопроса, как длинный палец переместился с щеки на губы. Горячий и он пробрался в рот, цепляя меня за щеку изнутри и впиваясь в нее острым когтем. Я застонала, пытаясь вырваться, но каждое движение причиняло только больше боли, а во рту растекался соленый вкус крови. Мы защищаем своих. Но своя ли ты, Минори?» Коготь резко вынули из щеки и протолкнули палец в горло, заставляя двигаться в рвотных позывах. «Солнце должно замерзнуть. Слова были сказаны. Возврата нет. Не исполнишь, что должна. Умрешь в муках вместе со всеми, кто был тебе дорог сейчас и будет дорог в будущем. Исполнишь... «Будешь прощена. Терпение не наши добродетель Минори. Не подведи нас!» Я задохнулась, чувствуя, как коготь царапает гортань, прежде чем покинуть рот, и меня вырвало на пол. Прямо перед черными сапогами двух полисменов Флекни, вошедших в дом вслед за камердинером. «Это она!» — пискнул Перриш. «Она! Видите?» «Миссис тесалубили, выдохнула я. «Мама с папой пропали!» Кто-то дернул меня за плечо, резко поднимая на ноги. «Она в шоке!» — сказал один из полисменов. «Она в крови!» — добавил второй, который, судя по всему, и держал меня в вертикальном положении. Я медленно опустила взгляд на сорочку. То, что изначально показалось мне потом, темнело на белом батисте. Ткань действительно бесстыдно облепляла тело, Но вряд ли кто-то смотрел на него. Взгляды полисменов и пэриша были прикованы к крови, в которой я вся была измазана. За короткое падение на миссис стисл столько не могло впитаться в одежду. В комнате графа и мамы я не трогала ничего, кроме балдахина. А значит, не могла испачкаться. Да и ощущение промокшей сорочки появилось еще в момент пробуждения в спальне. Вот почему Камердинер бежал прочь, Вот почему он поднимал руки, пытаясь утихомирить меня. Он боялся не того, что я сказала. Он боялся меня. «Убийца!» — крикнул Периш. «Арестуйте ее! Она монстр! Посмотрите на мой нос! Она ударила меня несколько часов назад, а до этого кричала на графа и угрожала ему расправой!» «Успокойтесь, сэр. Мы сейчас во всем разберемся», — напряженно сказал полисмен. «Кто проживает в этом доме?» «На ночь здесь оставался мой господин, граф Картер, его эм, кузина Сара, ее дочь и, по совместительству, очевидно, убийца, и ее гувернантка, миссис Тисел», — сбивчиво протараторил камердинер, который явно протрезвел, пока бежал до деревни и обратно в Сакуру. Я плохо слышала его, все еще едва дыша от призрачного ощущения чужого пальца в горле, и даже не дернулась, когда мои руки завели за спину» и застегнули на них ржавые железные наручники, сцепленные толстой короткой цепью. «Я нашла миссис Тисл. Она на кухне», — прошептала я. «Мисс, мы вас выслушаем после того, как осмотрим дом», — резко одернул меня полисмен. «Присядьте сюда». Он отвел меня в гостиную, усадил на стул и встал рядом в напряженной ожидающей позе, как будто ждал моего побега. Пэриши же принес его напарнику масляную лампу, и тот отправился по лестнице для слуг в кухню. На протяжении четверти часа, что заняло обследование дома, со мной никто не говорил. Заковавший меня в наручники полисмен оставался рядом мрачной тенью и не позволял Пэришу приблизиться ко мне ни на шаг. Впрочем, камердинер и не пытался подходить, только бросал на меня испуганные и злые взгляды, в которых не было ни тени торжества — Видимо, чувствовать превосходство над девушкой, чья ночная сорочка была пропитана кровью, было выше его сил. Я же не двигалась, стараясь дышать только через рот, чтобы избавиться от запаха крови и рвоты, уже забивших нос. Было страшно. До меня, наконец, начали доходить слова, которыми бросался камердинер. Он назвал меня убийцей, припомнил удар в нос и ссору с родителями. И я не лишилась разума настолько, чтобы не понимать, как все это должно было выглядеть в глазах служителей порядка, особенно учитывая кровь на моей одежде. Откуда она на ней взялась, все еще оставалось для меня загадкой. Меня кто-то подставил? Сам Пэриш? Или те, кто шептал мне на ухо? Нет, те звуки не могли быть реальными, это была просто галлюцинация. Размышления ни к чему не приводили. А чем дольше я думала о шепоте, тем сложнее было на самом деле вспомнить, что за слова в нем звучали. Вскоре полисмен, осматривавший дом, вернулся по главной лестнице. Он быстро подошел к напарнику, показывая записи в маленьком блокноте. Я осторожно повернулась, чтобы проследить за их лицами. Тот, кто все это время оставался со мной, нахмурился. Звонко цокнув языком. Придется вызвать еще людей из Лестера, недовольно сказал он. Такая ситуация не в нашей компетенции. Замешана графская фамилия. Мистер Пэриш, вы можете подойти. Камердинер не смело приблизился, замирая в двух шагах от меня. Полисмен шагнул между нами. Где вы были перед тем, как пришли за нами? В Кабаке. Не знаю его названия, но он тут единственный. Вы были один? Нет. С Канюшиным. Как его имя? Джон Дансмалл. — Позовите его сюда, ему тоже есть что сказать про эту бестию. — Что вы имеете в виду? — уточнил полисмен, записывая все, что говорил камердинер в блокнот. — Его сын, Финн Демсмол сегодня пострадал. Говорят, она чем-то отравила его какой-то мазью. Он и так вернулся домой едва живой, а вечером, вдобавок ко всему, ему кто-то изрезал лицо. — Думаете, это сделал человек? — Не знаю. Джон говорил, что следы напоминали когти животного. Но я думаю, что это все враки, и эта тварь пришла по его душу. Джон Дэмс, сможет подтвердить, что вы были с ним? Конечно. И еще человек пять из кабака. Понятно. Полисмен кивнул, делая последнюю заметку, и обернулся ко мне. А вы... мисс... Мина, тихо сказала я. Мина, а дальше? Просто Мина. Как зовут вашего отца, полное имя, пожалуйста? Арчибальд Картер. Второго имени не знаю. Пэриш дернулся, шипя. Тихо ты! Хочешь скандал на благородного лорда навлечь? Твоя мать его кузина. Кузина! Полисмен спокойно поднял руку, останавливая поток лжи, который выдавал камердинер. Мистер Пэриш? «Я понимаю, почему вы стремитесь сохранить дела своего хозяина в тайне, но мы пытаемся начать расследование, и положение девушки в этом доме пока не очень ясно». Он снова посмотрел на меня. «Итак, мисс, вы утверждаете, что граф Арчибальд Картер — это ваш отец?» «Да». Говорить было больно, горло соднило, то ли от крика, то ли от той воображаемой пытки, которую я пережила, лежа на полу у двери. А вопросы полисмена не прекращались». «Назовите всех, кто ночевал в этом доме». «Я ночевала. Моя гувернантка, миссис Тиссел, моя мать Сатока, точнее Сара. Она поменяла имя, когда прибыла в Англию». Я запнулась, пытаясь сосредоточиться. «Мой отец тоже должен был ночевать здесь, как и его коммердинер». «Должен был или ночевал?» — уточнил полисмен. «К его чести нужно сказать, он говорил со мной не как с убийцей. Его вопросы были такими же спокойными, как те, что он задавал Пэришу. «Мы поужинали в одиннадцать вечера, потому что граф поздно приехал. Я провела с ними матерью в обеденной комнате не более получаса, а после поднялась к себе. Миссис Тисел уложила меня спать, так что я не знаю, куда передвигалась она и другие обитатели дома после этого. Вы сказали, что нашли свою гувернантку на кухне. Как это произошло?» «Можно воды?» «Что?» «Воды». Я почувствовала, как заваливаюсь со стула в бок, и второй полисмен едва успел удержать меня на месте. Его напарник, задававший вопросы, быстро вышел из комнаты и через пару минут вернулся с двумя бокалами воды. Один он протянул мне, но когда я потянулась губами к стеклянному краю, резко двинул рукой, выплескивая воду мне в лицо. За что? пискнула я, отплевываясь. Простите, мисс, но вы в шоке. А мне нужны четкие ответы. Это приведет вас в чувство. Обида, скрутившие внутренности, снова подпустила к глазам слезы, но я сдержала их, стараясь не упустить ни капли воды из второго бокала, который полисмен все-таки поднес к моим губам. Расскажите, что случилось настолько подробно, насколько возможно, попросил он, когда я отдышалась. Я проснулась посреди ночи. Вы часто так просыпаетесь? Нет. Вас что-то разбудило? Нет, я просто проснулась. До этого я спала днем, поэтому, думаю, просто выспалась. Я вышла из комнаты, чтобы выпить молока и найти своего кота. Нао, куда вы пошли? На кухню. Я хорошо знаю дом, поэтому не взяла свечу. И там, у стола, я споткнулась, а тело миссис Тисл попыталась разбудить ее, но она. Под ней было много крови. Я сбивалась и запиналась, рассказывая то, что хотела бы забыть. Она упала и поранилась. Я не знаю. Она просто была мертвой. В крови. Что вы сделали тогда? Закричала. А потом? Потом я побежала в спальню, где граф с моей матерью. В общем, в их спальню. Там горели свечи и тоже было много крови. А кровать пуста. Вы искали их где-то еще? Нет, я сразу побежала за помощью и встретила вернувшегося мистера Пэриша, попросила его привести вас. «Значит, мистера Перриша в доме не было, когда вы обнаружили тело и кровь?» «Не было». «Вы сломали нос мистеру Пэришу. «Да». «Он ударил меня и обманул графа, сказав, что я сама упала. Я просто защищала себя. Это было сразу после ужина». «Вы ссорились с графом и матерью за ужином?» «Спокойно спросил полисмен». «Да», — ответила я, сразу понимая, что нельзя было этого делать. «То есть мы спорили...» «Но это не была ссора, точнее, была, но...» «Прошу, скажите, где мои родители? Помогите мне!» Полисмен закрыл блокнот и отвернулся от меня, обращаясь к камердинеру. Пойдемте, сэр. Дом мы закроем, а вы подождете вместе с нами полицию Лестера». «Вы меня арестовываете?» — взвизгнул Пэриш. «Нет, вы свидетель и должны быть поблизости. Мы разместим вас в комнате отдыха» а мисс Мина устроится в одной из камер. «Вы арестовываете меня?» — тихо спросила я. «Я же позвала вас! Я подняла тревогу! Я ни в чем не виновата!» Инспекторы из Лестера во всем разберутся. Уже куда холоднее, — ответил служитель закона. На этом разговор был окончен. Полисмены подняли меня со стула и накинули на плечи первое попавшееся в гардеробе пальто. Оно явно принадлежало миссис Тисел и было мне велико. Оно пахло ею. Надеть обувь со скованными за спиной руками я тоже не могла. К счастью, ботильоны мне дали мои и даже помогли завязать на них ленты, чтобы я не спотыкалась на каждом шагу. «Подождите!» — уперлась я у порога. «Нау! Кто будет кормить Нау? Он будет ждать еду в семь утра!» «Ваш кот, мисс?» «Да». «Думаю, он найдет мышей, если проголодается». — буркнул молчаливый полисмен, выталкивая меня за дверь. — Нет, вы не понимаете. Он ест творог на завтрак. Пожалуйста, прошу вас, найдите Нао. Истерика, которую мне удавалось каким-то чудом сдержать, теперь была необратимой. Я не могла оставить своего кота одного в доме, полном крови и странных шепотов. Пусть последние были только плодом моего воображения. — Пожалуйста, найдите Нао. Явно теряющие терпение полисмены молча вытолкнули меня за порог. Ноги утонули в толстом слое снега, покрывавшего ступени за входной дверью. Перриш поёжился, обхватывая себя руками. — Холодина жуткая, — буркнул он. — Пойдемте скорее. Даже участок лучше, чем это. Меня снова толкнули в спину, заставляя идти. — Они считают меня убийцей. С кристальной ясностью поняла я, в отличие от полисменов и пэриши, не чувствую никакого дискомфорта от холода и, наоборот, страдая от жара, сдавившего виски. «Хотя бы скажите, где мама с папой? Они тоже мертвы?» «Идите молча, мисс. С вами будет говорить инспектор». «Просто ответьте». Я дернулась, пытаясь заставить всех остановиться или хотя бы замедлиться. Но резкое движение сочли попыткой бежать. Полисмены схватили меня за плечи с двух сторон, и Периш с криками бросился бежать прочь. «Убийца! Казните ее, Убейте! Она пытается напасть на меня!» «Мистер Пэриш, успокойтесь!» — зашипел на него полисмен, который записывал наши показания в блокнот. «Ваше молчание будет особенно важным, когда мы доберемся до Флекни. Нам не нужны лишние волнения среди людей». «Но она...» Она же меня убьет. Она наверняка закопала родителей где-нибудь в саду, а гувернантку просто не успела спрятать, потому что увидела, что я подхожу к дому. Вздор! Не никого не убивала! Полисмен резко тряхнул меня. «Мисс, если вы еще раз заговорите, мы будем вынуждены заткнуть вам рот кляпом. За что? Прошептала я. Я ни в чем не виновата. В этот момент. Я увидела краем глаза движение в темноте. Белое пушистое облачко практически сливалось со снегом, но не узнать Нао я не могла. Кот медленно полз в мою сторону, пригибаясь к земле в позе охотника. Полисмен быстро проследил за моим взглядом и шагнул к коту. Нао отпрянул, грозно зашипев. «Нет, стойте! Он боится людей!» «Тогда мы оставляем его здесь!» Уже не скрывая раздражения, сказал полисмен и толкнул меня в спину, заставляя идти. Нау, миленький, идем со мной, кис-кис-кис, иди ко мне», — ворковала я, надеясь, что кот пойдет следом. Но он замер в снегу. Меня уводили все дальше, и я понимала, что в закрытый дом Нао не приберется. Он останется здесь один на всю ночь. Что, если он замерзнет? Любовь к коту, которая всегда была моей отдушиной, смешавшись с шоком, стала одержимостью. Я вспомнила, как он пытался помочь мне перед встречей с Фином. Видно, чувствовал, что ничего хорошего в конюшнях меня не ждало. Может, он поймет жалобный тон? Сможет услышать его и подойдет? «Нао!» — прошептала я, надеясь, что голос дрожал достаточно, для того, чтобы зверь смог считать эмоцию. «Пожалуйста, помоги мне!» В первую секунду после того, как моя мольба стихла, ничего не происходило. Нау по-прежнему не двигался, только его голубые глаза сузились в странной кошачьей эмоции. Полисмены все так же тащили меня прочь от него. Я беззвучно плакала, тратя остатки сил на то, чтобы не упасть на месте. А потом все изменилось. Порыв ветра взметнул полы тяжелого пальто миссис Тисл, накинутого мне на плечи. Я все еще не чувствовала холода, но по резким чертыханиям Пэриша и полисменов поняла, что ветер был ледяным. Мужчины пытались закрыть шеи воротниками, втягивали головы в плечи и все грубее толкали меня вперед. Однако нам всем пришлось остановиться, когда к ветру добавился снег. Он впивался в лицо, мешая видеть, и если мне он казался просто теплыми каплями, заставляющими быстро моргать, то мои спутники согнулись, крича и закрывая лица руками. «Что за чертовщина?» — завизжал Пэриш, когда новый порыв ветра ударил ему в спину. Камердинер упал и свернулся на земле в той же позе, в какой я лежала у порога Сакуры совсем недавно. Полисмены лучше держались на ногах, но их шатало так, что им пришлось отпустить мои плечи, чтобы сохранить собственные равновесие. Ветер, наполненный снегом, кружил вокруг нашей четверки, как смерч, который мне доводилось видеть лишь однажды на гравюре в старой книге, о путешествиях. И как бы я ни была невосприимчива в те мгновения к холоду, ветер, уже поваливший на землю взрослого мужчину и терзавший двух других, меня просто поднял в воздух. Сначала это было похоже на падение. В детстве я упала с лестницы в Сакуре. Для маленькой меня она оказалась очень высокой, но, вопреки детским ожиданиям, момент свободного полета длился всего секунду, после чего в ушибленные колени и содранные ладони пришлась боль. Теперь я была старше и понимала, что английский ветер, каким бы сильным он ни был, не мог поднять меня высоко. Я это понимала и все равно взлетала вверх и не падала, как У Меня бросало из стороны в сторону, пока блисмены внизу что-то кричали, пытаясь поймать меня за ногу и не упасть. Наручники, промерзшие насквозь, разломились, освобождая руки. «Нао?» no? Со страхом вспомнила я, силясь разглядеть кота сквозь снежный смерч. «Нао!» Одновременно с моим криком все вокруг замедлилось. Почти замерло. Теперь сквозь едва трепещущие в воздухе снежинки было видно то место, где я в последний раз видела кота. Его там не было. Вместо Нао на снегу стоял мой незнакомец из сна. Он по-прежнему был одет в светло-голубое кимоно, и его белые волосы застыли в воздухе так же, как ветер и снег. Это вторая помощь, Мина. Осталась одна. Не проси о ней бескрайней нужды. И знай, что за нее придется заплатить цену. Тихо сказал он, глядя мне в глаза. Кто ты? Прорыдала я, уже не понимая, где реальность смешивалась с галлюцинациями. Ты знаешь, кто я.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 Помни, что путнику не откажут в еде и крови на ночь, иначе на дом отказавшего обратится гнев духов. Голос незнакомца звучал тихо, но тон был жестким. Его голубые глаза, точь-в-точь, точь, как у Нао, смотрели на меня со странной эмоцией, которую мне не удалось понять. Я снова опустила взгляд на его кимоно. Длинные широкие рукава были испачканы чем-то темным. — Это кровь? — спросила я дрожащим голосом. — Да, Мина, я... Уже начав отвечать, незнакомец замер, прислушиваясь к чему-то, что было мне неведомо. Спустя секунду он резко сложил руки перед собой, и все, что замирало на мгновение нашего разговора, снова пришло в движение. Снега стало еще больше, и сквозь кружащий меня в воздухе ветер теперь нельзя было разглядеть ничего. Дышать я тоже не могла. Из последних сил, цепляясь за ускользающее сознание, я снова попыталась найти своего любимого кота, что, конечно, уже было невозможно. И только теряя связь с реальностью, я поняла. Он сказал не беспокоиться за него, что он не замерзнет и не умрет с голоду. Он сказал, что я знаю его. Осознание завершилось тьмой и падением, выбившим из легких остатки воздуха, которого и так не хватало а в голове затихали мысли. Его глаза были глазами Нао. Мой незнакомец из сна был Нао. Нао. Снежная буря над маленькой английской деревушкой не стихала, хотя девушка, в чьем сердце она зародилась, уже была далеко. Я склонился над тремя телами. В двух из них еще теплилась жизнь — но одно стало холодным навеки. Камердинер ее отца понял я, вглядываясь в неприметное лицо, застывшее в выражении ужаса. Она наверняка не хотела его убивать, но то, что внутри нее, сильнее. «Зачем помог ей Некомата? Полукровка должна сама нести свое бремя? Сноска. Некомата!» кот оборотень из японского фольклора в современной классификации ставший Йокаем. Шепоты горных оползней наполнили равнинную английскую ночь. Мне нечего было бояться, но еще живые люди передо мной даже в бессознательном состоянии застонали, чувствуя безотчетный страх от близости демонов Ямауба. Сноска. Ямауба переводится с японского как горная старуха. Йока и демон из японской мифологии. «Таковы правила, и не мне их нарушать», — спокойно ответил я. «Трижды она может получить мою помощь. Один раз по моей воле, второй раз по ее просьбе и третий раз в обмен на ценность». Просьба была озвучена. Она просила о помощи Нао своего кота с одним хвостом. Она не назвала твоего истинного имени и не видела двухстороннего облика. Ты хитришина, Комата. Просьба была озвучена, — повторил я, усилив голос своей истинной сущностью. Я действую так, как должен. Тебя назначили хранителем лишь по наследству, хитрый Некомата. «Никто не ждет от тебя верности дочери Снегов». Шепоты стихли, а следом раздались прямо у моего уха. Полукровка все равно не справится с тем, что ей уготовано. Поиграй с ней, но не давай нам поводы поверить в то, что ты можешь к ней привязаться. Она — потомок Сатока. Я буду служить ей по вашим правилам, чтобы не навлекать больше бед. Но не потому, что подчиняюсь вам, а потому, что меня попросила ее мать. Холодно сказал я, отмахиваясь от невидимых когтистых пальцев, потянувшихся к моим волосам. «Закон един. Еще один раз я ей помогу». «Хорошо, некомата». Мы услышали тебя. Но помни, как един закон для помощи, так и нерушим он для наказания. Шепот Ямауп исчез. Я осторожно снял незримый покров, которым защитил двух полисменов от влияния демонов. Эти люди не были ни в чем виноваты. Так решила силы Минори, оставив их в живых. А значит, ни у меня, ни у кого-то другого из места, где восходит солнце, не было права на их души. Мы без того слишком долго пользовались гостеприимством маленького народца, жившего на этой земле. Прежде чем покинуть Англию вслед за дочерью Сатока, я поклонился едва заметно сияющим в ночи холмам и грибным кругам, из которых за мной наблюдали маленькие глазки. «Простите за беспокойство». Ответом мне стал звон колокольчиков. «Не возвращайтесь, чужаки». Давать обещания, которые не мог исполнить, я не стал. Все мы были едины в своей правдивой, но хитрой сущности, поэтому от меня их и не ждали. К тому же хранителям этих земель наверняка пришлась не по вкусу моя выходка с сыном конюшиного. На его душу у меня тоже не было права, и я не забрал ее. Но шрам, подаренный мною, навсегда останется с Фином демсмолом, и такая метка не позволит ему получить помощь от местных духов. «Хорошо, что я, Маубы, достаточно слепы к страданиям людей и не узнают об этом», — мысленно усмехнулся я, возвращаясь в свою истинную форму. Ему еще повезло. В отличие от меня, у Минори было право на его душу, но едва пробудившиеся силы лишь покалечила, а не убила мальчишку. Опустившись на четыре лапы, я сделал прыжок через пути, неведомые людям. Пусть мне нельзя было помогать той, что ступала на снежную тропу, но наблюдать за ней я мог. И я не собирался упускать ни мгновения.